Глава 19. Тейт. Год спустя. «Тебе нужно расслабиться», — внушала Паша, стоявшая рядом со мной. «Это его последняя гонка. Перестань зря беспокоиться». Вытянув шею и нервно теребя руки, я увидела Джареда, маневрировавшего по извилистому треку. Мне было ненавистно то, как низко его байк наклонялся к земле на поворотах. «Не могу». выдавила я, прикусив ноготь на большом пальце. «Мне тошно, когда он там». Мы все — Паша, Мэддок, Джекс, Джульетта, Феллен и я — собрались у обочины гоночной трассы. Нам повезло не толпиться с другими зрителями, но вид отсюда открывался не такой хороший, к сожалению. Мама и отчим Джареда сидели на трибуне, в то время как Эдди, домработница Мэддока, осталась в отеле с Куэн и Хоуком, новорожденным сыном Джекса и Джульетты. Спидвей Ванаха ими заполнили фанаты, желавшие посмотреть последние соревнования Джареда. Он, конечно, будет скучать по гонкам, но мы решили, что ему лучше сконцентрировать внимание на делах GT Racing. Муж обзавелся полезными связями за время, проведенное здесь. Он не сомневался, нам удастся перевести бизнес в Шелберн Фоллс вместе с нашими клиентами, когда я окончу медицинскую школу. «Все может плохо закончиться, если Джареду придется беспокоиться о тебе», пожаловалась Паша. Позволь ему насладиться заездом. Я честно пыталась, только гонки на мотоциклах всегда меня нервировали. Машина, по крайней мере, хоть какую-то защиту обеспечивала, вроде доспехов. У байков все по-другому. И гонщики делились на две группы. Тех, кто побывал в авариях, и тех, кто может попасть в аварию. Это лишь вопрос времени, поэтому я была несказанно рада, что Джаред завершал карьеру. Все в порядке, Солгалая. Мне просто дурно. Фэллон подошла ближе и обняла меня в попытке успокоить. «Пиво, пожалуйста!» — крикнула Паша в сторону трибун. Она направилась к одному из продавцов и спросила, «Тебе взять?» «Только воду», — ответила я. «Спасибо». Девушка принесла напитки. Мотоциклы промчались мимо нас с оглушительным ревом. Из-за посланного ими воздушного потока мои волосы взмыли вверх. Я не могла смотреть. «Тебе не меньше моего известно». продолжила разговор с Пашей, что он время от времени будет участвовать в гонках. Джаред еще очень молод, он не захочет полностью от них отказаться. «Вы же оба вернетесь домой на следующей неделе, верно?» — отвлекшись от заезда, Джекс обращался ко мне. «Да», — я кивнула. «Мы поедем на машине. Должны прибыть к четвергу». Шли летние каникулы. Несмотря на огромный объём самостоятельной подготовки к предстоящим занятиям, мы радостно предвкушали отдых с семьёй и друзьями. «Хорошо», — парень опять посмотрел на трек, продолжая говорить, «я записал Джареда на гонку по бездорожью на петле в следующие выходные, так что слишком много планов не строите, ладно?» Скривив губы, я напомнила, «Ты ведь знаешь, что твой брат ненавидит бездорожье? Там не разгонишься». «Просто хочу, чтобы он освоился на трассе», — заверил Джекс. «Мы с Джульеттой через несколько месяцев уезжаем в Коста-Рику. Ему я доверяю больше, чем кому-либо другому. Джаред лучше остальных присмотрит за делами». «Точно. Чуть не забыла». Они не позволили появлению ребенка поставить жизнь на паузу. Джульетта заключила годовой контракт на должность учителя, который ей пришлось отложить на период беременности. А Джекс нашел работу с фондом Outward Bound и попутно собирался заниматься компьютерами. Легально. Джаред будет приглядывать за петлей вместо брата во время наших визитов в город. «Я Лукаса возьму», — сказал Мэддок Джексу. «Если Джаред согласится, пусть прокатится с ним. Чем больше менторов у парнишки, тем лучше». Думая о том, как повезло Лукасу, я улыбнулась. Мэддок и Фэйлон относились к своему младшему брату как к родному. Мальчика, несомненно, ждало блестящее будущее, ведь он обзавелся такой системой поддержки. У Лукаса была заботливая мама и отличные друзья. «Давай же!» Все начали кричать, заметив Джареда в его суперярком красно-белом комбинезоне, который ему приходилось носить. Он пролетел через финишную линию. Мне показалось, будто шины байка проехались по моему сердцу. «Да!» Парни взревели, вскинув руки и дав друг другу пять. Я положила одну ладонь на сердце, а другую на живот. От беспокойства все тело ныло. Гонка завершилась, толпа ликовала. С улыбкой я наблюдала, как Джаред, игнорируя всех, кто пытался заговорить с ним, подбежал ко мне и подхватил на руки, бросив свой шлем на землю. «Видишь, я всегда осторожен». Едва опустив меня, он запечатлел на моих губах поцелуй, от которого колени подкосились. Я едва не поморщилась, услышав щелчки камер, пока мы целовались. Но, по крайней мере, на этот раз я не была в одном полотенце. Джаред обнял меня за талию. «Хей!» — я пожала плечами и солгала. «Теперь меня не особо волнует твоя безопасность». Он удивленно поднял брови. «Нет?» «Нет», — ответила, покачав головой. «Я заинтересована только в твоем выигрыше». прильнув к нему, я запустила пальцы в волосы на его затылке и вдохнула аромат геля для душа. «И мне хотелось, чтобы ты был в хорошем настроении. Я не могу сообщить тебе радостные новости в нерадостный день». Склонив голову набок парень озадаченно посмотрел на меня. «К тому же призовые деньги окажутся кстати», — продолжила я дразнящим тоном. «Раз ты единственный работающий член нашей семьи, а я в скором времени стану дорого тебе обходиться». Джаред дерзко улыбнулся мне. «С чего это вдруг?» Когда я наклонилась, чтобы сказать ему, почему он нужен мне целым и невредимым, почему никакие препятствия не омрачат моего счастья в данный момент, то почувствовала, как у моего мужа перехватило дыхание. Его грудь резко опустилась. Слезы мгновенно подступили к глазам, потому что он встал на колени на глазах у всех. На заднем плане засверкали вспышки фотокамер, наши друзья начали удивленно охать. И поцеловал мой живот, здороваясь со своим ребенком.